Дневник Алексиуса, князя Вышгородского. Понедельник. Языческий лес. О нечисти. Экспозиция. О нехристях. Я становлюсь князем. История Георгана. О правителях. Купечество как социальный союзник. Смута. Темный почтальон. Устье Сольце. Планета Ангел. Я проснулся в лесу, но лес был как храм. Я лежал в острой утренней траве, рядом с проваленным деревом, ствол которого сплошь облеплен скользкими грибами. Вверх от меня, от травы и грибов, обрушивались в небо тесные черные столбы тонко заточенных сосен, зыбкая лесная готика. Где-то в меркнущем небе двигались их вершины, гулко касаясь друг друга, но здесь, внизу, ночная тишина. Это был храм незнакомого бога. Его влажная магия повсюду. Она стекала по сосновым стволам в траву. Она поддерживала в стоячем воздухе грибные споры, дымчато пахнущие пылинки. Я лежал на полу храма. Здесь все дышало... невидимым травяным кипением, и эта жизнь перетекала поверх меня, оставляя на коже следы от нервных лапок муравья, обволакивая яростным многоголосым комариным писком, и только выше, где-то среди тонких фракций тумана уже теплились слабые обрывки рассвета на удачу, провалившиеся с востока в темноту леса, в узкие щели промеж плотно пригнанных стволов. а еще выше, уже совсем мертво, одинаковые колонны сосен. Только вокруг, перечеркивая стонущие вертикали деревьев, стремительно и немыслимо, словно прорезая себе путь во мраке, ударила слева направо серая бесшумная птица, которой нельзя бывать в этом храме. И сосны, будто расщепленные на уровне птичьего перелета, разом вздрогнули и сдвинулись, скрипя, обламываясь к земле ломкими кусочками игольчатых веток, пыльной крошкой коры. Тут же просияв, ярче прожелтели по зеркальному воздуху солнечные блики, и уже совсем издалека донесся запоздалый птичий крик «Какое-то страшное богохульство» в адрес потревоженного лесного божества. Белесое пятно в темной траве. «Я тоже был здесь незваным гостем». как эта птица, помнишь, у северянина. И жизнь — полет случайной птицы сквозь светлый зал из ночи в ночь. Но я не привык бояться ночных и лесных духов. Пусть они боятся меня и маленького серебряного крестика у меня на груди. Весь ночной космос, завороченный круто, как геркулесовая каша на звездах, астральных траекториях и звериных знаках, не значит ничего по сравнению с легким серебряным перекрестием, которое привычно касается твоей теплой кожи. В кусочки серебра сливаются огнистые клиптики жизни, и ты чувствуешь, что за твоей спиной встает, раздвигая лениво полураскрытыми крыльями звездную пыль, огромный и разбуженный во гневе ангел-хранитель. Складки его отцеревших одежд Тяжело расправляются во мраке, отбрасывая тихий и уверенный отсвет вокруг, и тебе становится теплее и уютнее в этом незнакомом лесу. В правой руке твоего ангела пламенеющий меч, безумно тяжелый и длинный, острием своим, уходящий в смерть. И если ты лежишь спиной поверх мокрой травы и грибной сырости, то не бойся ничего. И лежи в свое удовольствие. В любой момент ты можешь прижать к груди серебряный крестик, и ангел-хранитель прохладной жесткой рукой вырвет тебя из уст пагубного змея, алчущего тебя, и, и свести во ад живо. Я вздрогнул. Под пальцами, привычно двинувшимися к груди, что-то тяжко похолодело. Крестик был на месте, но рядом с ним, широко охватывая шею и расслабленно распластавшись, грубо спаянными звеньями по груди, грузно лежала металлическая цепь. Она была не страшная и знакомая. Оторвав затылок от смятой травы и коснувшись груди подбородком, я глянул на гроздья кованых колец — Разбросанных поверх одежды. Цепь тихо лучилась мягким золотом. Острый луч, протянувшийся сквозь туман, прохладной стеклянной нитью, случайно ударился в золотое звено и, испуганно разбрызгивая оранжевые горячие отблески по рубашке, ожил и замигал по плавкому металлу. Скользнув пальцами по нагретому золоту на груди, я улыбнулся. Кажется, колокол сработал. День первый. Условно понедельник. Около десяти утра. Передо мной огромный дубовый стол. Темное дерево столешницы сплошь в скрученных обрывках бересты. Грамотки собираются в трубочки, с легким шорохом упадают по краям на выскобленный пол горницы. Прямо посреди стола грубый приземистый сосуд из древнего стекла отливают землистой зеленью. В сосуде жидкий и теплый мед. На всю комнату сладко пахнет смородиной. Я сижу на неширокой лавке, спрятанный в мягких складках дорожного плаща, и вглядываюсь в плетение строчек на бересте. Я бессилен разобраться в этих рукописных крючках и ломких линиях, отдаленно напоминающих неаккуратный мазок осциллографа. Три с половиной часа назад я проснулся где-то на самом дне глухого леса и понял, что колокол сработал. Прежняя одежда осталась в будущем. Вместо почти новых Дарк Валентина тесные штаны из плотной теплой ткани с тонкой медной цепочкой вместо пояса. Светлая холщовая рубашка на выпуск до самых колен совсем не похожа на то, что изображают в учебниках древнеславянской истории. Первое, что я увидел, толстая золотая цепь на груди. Настолько тяжелая, что я с трудом оторвал спину от холодной земли. Остался сидеть в траве, обхватив руками колени и слегка поводя глазами из стороны в сторону. Темно вокруг. Отовсюду свешиваются ко мне острые травяные лезвия в мутных камешках молочной росы, и только голова торчит наружу. Золотая цепь. Это значит, что вокруг уже совсем другая Россия. Даже страшно. Неужели пьяная затея четверых студентов передернула огромную страну, на полном ходу развернула гигантского медного коня истории? Тысячи имен, города и книги. Все перевесил небольшой серебряный колокол. Не может быть. Но цепь. И рядом со мной... Нет, не знакомый рюкзак цвета хаки, не алюминиевая банка походного примуса или планшет с топографической картой области, свернутый дорожный плащ и торчащий из него продолговатый и плоский наконечник кинжальных ножен. Когда я увидел его, мне стало смешно. Именно такой показывали в Севастополе на выставке музея военной истории. Две деревянные пластинки, обтянуты кожей. а между ними вставлен железный уголок наконечника с маленьким распаявшимся кольцом сбоку. Не торопись разглядывать растительный орнамент из переплетенных пальметок. Теперь это твой кинжал, Алексис. Итак, судя по кинжалу и мягкому плащу коричнево-красного цвета, в новой жизни я буду человеком обеспеченным. А эта цепь вовсе заставляет о многом задуматься. Странно. В 20 веке я был всего лишь сыном дипломатического работника, немного заученным православным студентом, как ругательно сказал бы господин Херцен. Если следовать логике всеобщего перевоплощения Руси, в формах древности теперь я должен стать кем-то вроде молодого дьячка, а отец мой будет, соответственно, работником посольского приказа или же вестовым дружинником, в зависимости от того, какой сейчас век на дворе». Кстати, это неплохо бы выяснить немедля. Я протянул руку и вытащил кинжал из-под плаща. Рукоятка уже не плоская, а полушаровидная, усыпанная множеством продавленных в металле ячеек. Маленькая ровная перекладина. Железные пластинки переплетены серебряной проволокой, а сбоку на торце крестовины красные вкрапления меди. То есть десятое 12 столетие. Легко и привычно полезло из ножен светлое полотно клинка, я вздрогнул. Кинжал был довольно длинный, почти меч. Поэтому с каждой стороны лезвия я ожидал увидеть тонкие неглубокие бороздки. Но не было никаких бороздок. И лезвие не славянское, и не франкское. Ровное и стройное, ступовато округлым концом. Византийский меч. И рубашка на мне. Я вскочил на ноги. Не рубашка, а хитон. Ну, конечно, плащ. Вот он. Расправились мягкие складки. Отороченный золотом подол опустился поверх травы, наклоняя ее к земле. Господи, застежка над правым плечом. Прямоугольная блестящая бляха с едва различимым орнаментом. Два льва пожирают огромного тельца. Я устало опустил руки и медленно перевел взгляд выше, к сосновым верхушкам. Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Азиатский телец и раздробленная империя. Византия, эпохи заката. Кажется, я грек. Верхушки сосен угрюмо маячили в вышине. Лес был густой и холодный, а в воздухе отнюдь не веяло близостью мраморного моря. Пожалуй, в Греции никогда не бывало таких сосен. Я, может быть, и грек. Но Константинополь отсюда не близко. Значит, я пришел в эти края войной. Или, очень может быть, с дипломатической миссией. Наконец, меня могли попросту изгнать в чужие края сюда, под северное небо, подальше от милой родины, стонущий под копытами азиатского тельца. Сбоку сухо треснуло, встрепенулась из испуганная птица, и в ту же секунду я заметил, что в десяти шагах от меня тропа, Торопливо подобрав подол плаща в тесный тяжелый сверток, сунул кинжал в ромбический разрез ножен и подмышку. Тропа была едва заметная, но все-таки не звериная. Быстро двинулся в сторону, туда, где стеклянно плескался небольшой ручей, спрятанный в мокрых корнях. Здесь, на влажной земле, нормальные человеческие следы. Три или четыре аборигена прошли, аккуратно ступая след в след. Непростые, видать, пешеходы. Не хотят, чтобы я знал, сколько их было. Под соснами, мимо гулких стволов, по мягкой земле. Совсем не здешний, не теперешний человек, а иду себе и дышу этим воздухом. Чувствую, что я не один, что мыслят обо мне эти глаза, эти невидимые существа, что смотрят тихо из-под земли, сверху сквозь переплет ветвей. притихли и насупились, молча глядят, как чуждый им незнаемый, непугаемый человек в сапогах и узкой неловкой рубахе движется на длинных ногах, вглядываясь с высоты своего роста в пыльные следы на тропе. Я разогнул плечи и оглянулся. Взгляд получился какой-то властный. Лес средеет и пахнет большой водой. Сейчас выйдем к реке. Внизу, в размыве светлого берега, черная гнилая скорлупа лодки. Вот отсюда они вылезли наверх и пошли по тропке к лесу. Скорее, трое, чем четверо. Лодочка маловата. Придерживая подмышкой кинжал, я спустился к воде. Челнок не привязан. Вытащили на берег и оставили лежать кожаным днищем на песке. Совершенно архаическое судно. Не позже девятого века не уключен ни руля. отверстие для мачты, понятное дело, тоже нет. Вещички лежат на дне, мокнут в зеленоватой лужице. Какие-то тряпки и горшок обмотанный. Боже мой, куском льняного полотна. волокна лежат плотно. Добротная ткань. Анахронизм какой-то. Вот и весло с обломанной и стертой ручкой. Зачем же такое толстое? Это же какая должна быть кисть? Пора мне отсюда уплывать, потому что хозяин представляется человеком крупного телосложения. Сказано и сделано. Лодочка, по счастью, совсем легкая. Скользнула в родную жидкость и заявила кормой по течению. Тихо, тихо, я еще не запрыгнул. Вот теперь бесшумно, без плесков, первый грибок... Я покачнулся, стоя на скользком лодочном полу. Что-то тупое стукнуло в борт, мутно пробурлив по зеленой глади горбатую полосу пены. И сразу липкий туман холодным облаком опустился к воде. Где там берег? Что за бурление справа? Удар хвостом. Раз, два. Из-под воды в глаза золотом чешуи. Рукой в борт. Ох, до чего же неустойчива лодка. Веслом вглубь, пальцы в воду. Нету дна. Прямо в глаза ледяные колки и брызги, будто чье-то лицо мелькнуло. Человек там, что ли? Да где ж тут берега? Везде, как в косяке крупной рыбы, слева, сзади, вода хлопает. Но в просветах тумана ничего, только расходятся пузыри кругами. Подводная тень проскальзывает наискось под лодкой, с треском задевая днище. И вдруг из-под взболтанной волны, прямо в уши, тихий отчетливый шепот. Как ясно просвестили слова — И растаяли без следа, только струйками холода ударило по спине. «Кто ты?» И опять «Кто ты?» «Да кто ж ты? Чужой?» Вперед и вверх, расцепляя пальцы и отскакивая от весла, взмывает моя рука, опережая мысли, инстинктивно закрывая глаза от удара, взлетает ко лбу. Пока волной ужаса приподнимаются волосы на затылке, пальцы этой руки складываются в устойчивую щепоть трехперстия. Зачем? Этой бы руке цепляться зависло. За прогнувшуюся волну соскальзывать в воду, отбивая запястья о борт перевернувшейся лодки, беспомощно рассекать речную плоскость вглубь, потом судорожно врываться из бурливой зелени обратно к воздуху, так нет же. Тяжело. Усилием, словно оставляя в воздухе желтый след раздвинутого тумана, правая рука взлетает к лбу и впивается щепоткой в спутанные волосы. Во имя отца. Потом вниз. И сына. И направо, словно отводя плечом проникающий тычок вражьего лезвия, и святого, наконец, железный блок локтем, жесткое движение к сердцу. Духа. Ха! Как стекло нагрелось и вздулась река, скальзывая от лодочки к берегам. Словно горячий электрод ударился в реку, просветлела вода и посвежел воздух. Сквозь затхлый туман разом отовсюду прорвался шум, а река-то журчит. Оберегаты совсем рядом шелестят лесом, попискивают птичками и плюхают мирными жабами. Где ж ты, подводная тень? Покажись. Ты была такой необычной в этом знакомом мире. Даже интересно взглянуть на тебя. Действительно интересно. Едва ли там под водой была акула или заблудившийся аквалангист. Я склонен думать, что это обычные среднерусские русалки. Господи, да какой же это век? Откуда столько непуганной нечисти? Теперь мне уже определенно кажется, что я видел, как промелькнул, туго изгибаясь, толстый рыбий хвост. И этот холодный игривый острый голос из глубины прямо в душу. Очень похоже на русалок. Еще Афанасьев писал, что они разговорчивые и любопытные. Что ж... Если это была русалка, я дешево отделался. Эти твари, по легендам, редко оставляют жертву в живых. Я почувствовал, как хорошо быть в живых, как быстро и солнечно просветлел утренний лес по берегам. Вот только весло напрасно упало в воду и плывет теперь в десяти метрах ниже по течению. И как это я умудрился его упустить? Ноги сами собой согнулись, и я тихо присел на мокрое дно скрестив руки поверх золотой цепи. «Ты чего это так рассиялась, подруга? Твои звенья прямо пылают в солнечном песке бликов». Лодка сама знала, куда плыть. Тем более, что без весла мне сложно было влиять на развитие событий. Я давно уже заметил этот дым прямо по курсу, И теперь с любопытством ожидал того момента, когда, вывернув вместе с течением, из-за очередного поворота моя лодочка выйдет на траверс странного холма, мелькавшего то и дело сквозь деревья. Очень любопытный холм, настоящее городище. Первое, что я увидел, это высокий колодезный журавль, наполовину окутанный желто-серым дымом. Вскоре уже можно было различить светлый уровень бревенчатого частокола, который начинался почти от самой воды и по спирали поднимался к плоской вершине холма. Наконец, самое главное. Белые коротенькие столбики, охватывающие вершину сдержанным редким полукружием. Два, четыре, десять. Я кратко стиснул веки, нахмурился и еще раз пересчитал столбики. Десять. Десять детей богини Мокоши. Языческое святилище». Девятый или десятый век. Добро пожаловать в беспробудную дикость некрещенной Руси. Все сходится. Извилист раздвигая кусты, речка выносила меня прямо к небольшой кумирне, могущественнейшей из женских богинь древнего славянства. Приземистый истукан самой старухи Мокоши должен быть вкопан где-то внутри частокола, накрыт клочьями шкуры пластами черного мха. А вокруг мамашиного кумира выстроились, вот они стоят, чернее на солнце, выжженными мордами и корявыми конечностями, строгие высокие столбики сынов и дочерей, жестокий стрибок, непослушный яровит, колзда и индрик-зверь, живые зимцерла, финские шаманки ледь и зимигола, дикая голедь и темная махлюта. Печально все это, очень печально. Кажется, я и мои друзья немного перестарались. Вернули страну слишком глубоко в прошлое. Боже мой! Страшно представить десятый век. Честно говоря, эта кровавая и беспокойная эпоха, накануне крещения Руси, время ничуть не более симпатичное, чем конец двадцатого столетия. Вот тебе и приехали в старую добрую Русь. Захотели променять испакощенную Российскую Республику на тихую гавань книжного Средневековья. Не получилось. Я покосился на некрещенное славянское солнце и поежился. Там, в 90-х годах второго тысячелетия, в электронных джунглях московского мегаполиса еще оставались живые храмы и последние священники. Там были остатки русской армии. Недобитые писатели, преподаватели, ученые. Здесь нет ничего. Русь только народилась, ее еще нужно донести до 988 года до горячей купели крещения: не уронить по пути, не потерять, не продать этого драгоценного младенца. Да. Хотелось отдохнуть в тихом и мирном московском царстве XV века. Или в золотом веке империи Екатерины. На худой конец, при всей европейской державе Третьего Александра, но не тут-то было, каникулы начались, но отдыха не предвидится. Прерывистый женский крик донесся из-за дымного чистокола. «Ну вот и первые люди. Безумно визжа, откуда-то из-под колодезного журавля быстро и на четвереньках проползла женщина. Я увидел длинные седые волосы, волочившиеся по земле. Она мелькнула и снова скрылась в дыму, только визг еще летел параллельно водяной глади, искаженно отражаясь в небо. А лодка продолжает бесшумно скользить, Святилище все ближе, и я положил плащ и кинжал на дно челна». Как-то сразу приблизился, укрупнился, пологий склон с частоколом, вырастающим из воды, стали видны сухие трещины на бревнах и обломанные сучки, и я тихо перегнулся через борт, осторожно соскальзывая в воду. Рука держится за теплое дерево кормы, а все тело в воде, и никто не увидит меня оттуда. Не надо им меня видеть. Виск прервался, и над головой запахло дымом. «Smoke on the water. Нет, это не стук речной волны, а плотину у подножия холма. Это какое-то животное, глухо бубнит сквозь потрескивание огня. И вдруг совершенно отчетливый властный окрик, мужской голос. Меня заметили? Затрещали ветки. Лодка встряла в затопленный кустарник, и легко оттолкнувшись от неподвижного борта, я погрузился в воду с головой. Неудобная вещь этот греческий хитон затрудняет движение при плавании. Колени плотно ткнулись в вылистое дно. Здесь совсем мелко. Я смотрел из-за кустов в сторону святилища. И видел, как в полустах метрах отсюда неторопливо выделился из горячего дыма рослый неандерталец в обрывках бурой шкуры на животе и бедрах. Жирные кривоногие он вышагнул на пропляшину зеленой травы между кумирами, и, наклонив голову из-под лобия, посмотрел туда, куда уползла визжавшая старуха. Массивно качнулся в волосатой руке бесформенный каменный топор, весь в обмотках высушенных жил, притягивающих кремень к топорищу. Глухо рыкнув, вздохнула шерстистая грудь в толстых мышечных складках и, подняв руку к лицу, человек ожесточенно впился зубами в собственное предплечье. Это он так почесался, что ли? Нет. «Далеко не десятый век. С невнятным ужасом подумал я, когда на грудине андертальца тускло блеснули какие-то бляхи на длинных нитях, свисавших с концов жестких черных косиц. Да-да. Его волосы были стянуты в короткие косички, торчавшие из-за ушей. Амулет-полумесяц, каменный топор. Неужели так выглядят теперь мои соотечественники? Интересно, они уже знают секрет бронзы?» Дымная завеса снова взволновалась, и наружу глухо кашляя вывалился тощий костлявый подросток лет 16. Подломившись на колени в траву, он принялся тереть красное от дыма лицо грязными кулаками, продолжая при этом хрипло и жалобно мычать. Этот персонаж был совершенно обнажен. Сизый загар покрывал безволосое тело, и только на голову была зачем-то нахлобучена рыжья лисья шапка. Из-под нее высовывались характерные косички, но уже без блях амулетов. Под мышкой подростка торчал небольшой лук. Просто гибкая толстая ветка, стянутая перекрученной жилистой тетевой. Первый воитель попытался покоситься на младшего товарища, не изменяя положение тела, но поскольку глаза у воителя были совсем маленькие и вдавлены, пришлось таки повернуть голову. и опять рыкнуть что-то невнятно односложное. Мне стало скучно. Это не нация, а дикость. Убежден, что у этих людей еще нет общего межплеменного языка. Нет городов, нет письменности. Я не успел домыслить. Дым вежливо раздвинулся, пропуская сквозь себя черный силуэт человека в роскошном мрачном плаще, волнительно распахнувшемся на ходу. «Сразу возникли города». язык и письменность. Неандертальцы притихли, а высокий господин, высвободив из-под крыльев плаща сухую руку в темном рукаве с серебристым отливом, манерно помахал возле носа бледными пальцами, разгоняя дымные завитки перед своим лицом. Это было лицо совершенно цивилизованного человека, худое и продолговатое, с выпуклым шишковатым лбом, гладко переходящим в блестящую залысину. Черная острая бородка и над ломкими губами до странности узкий нос с приплюснутым кончиком. Горящие глаза вцепились в жирного неандертальца, и бородатый джентльмен что-то тихо сказал ему, нервно дернув бровью. «Сказал?» «И человек в шкуре, этот грозный тор, этот пещерный гигант каменного века мелко тряхнул кабаньей головой», подхватил покрепче свой молот и сильно сутулись, послушно заковылял обратно в дымное облако, вверх по склону холма. Я немедленно предположил, что сухощавый воланд в плаще начальник, и окончательно убедился в этом, когда прыщавый подросток молча метнулся к нему, забыв на траве свой первобытный лук, почти на четвереньках цепляя траву руками и подобострастно пытаясь уловить дрожащими пальцами тяжелое колебание черного подола. Высокий господин брезгливо отступил на шаг, и откуда-то из глубин его одеяния появился небольшой сверток, зажатый в жестких узловатых пальцах. Короткое движение черной руки, и сверток полетел в траву, разворачиваясь на лету, и посыпались из свертка какие-то темные дымящиеся куски, угли, нет, жареное мясо. Подросток согнулся над свертком, жадно проникая к земле головой, разбрасывая в воздух мелкие брызги горячего жира, А в это время на вершине холма снова кратко взвыла женщина. Четыре удара топором, помноженные на эхо. Затем раздраженный треск подрубленного дерева, и я вижу, как нетерпеливо обернулся через плечо чернеющий господин, задрапированный в плащ. Но так и есть. На моих глазах трое злоумышленников разоряют святилище Мокоши. Еще сильнее, уже в огненных отсветах повалил дым, А потом и жирный тролль вернулся. В правой руке каменный топор Ельнер, А на левом плече вырубленное из земли толстое раскрашенное бревно. Обрубок длиной около метра. Значит, основная часть идола так и осталась под землей. А неандерталец выломал только верхушку неприкасаемого кумира. Черно-зеленые разводы ромбического орнамента. Белой краской по бурой гнили. Женская фигура из пяти-шести прямых линий. Ноги под подолом треугольного платья расставлены широко. Считается, что Мокош помогает роженицам. Обе ручки рамбической женщины задраны кверху. Каждая из них вцепилась в хвост лошади. По обе стороны от нее два всадника с копьями в руках. Страшна и мстительна старая мокошь. Редкая женщина на земле повелевает всадниками. Страшна, но не для всех. Эти трое не признают божественного авторитета. Еще одно мановение начальственной руки, и толстый дикарь уже спускается к выходу из святилища. Тяжело убегает, придерживая на плечах грязное ритуальное бревно. Тут же вслед за ним устремляется господин в плаще. Только подол заколебался по траве. Один лишь голодный подросток никуда не спешит. Забыв обо всем на свете, рвет зубами обгоревшее мясо. Свой долгожданный завтрак. «Царская плата за услуги». Ведь он, наверное, в одиночку греб всю дорогу, пока они втроем поднимались на лодке вверх по течению. Старшие коллеги забыли о нем. Они спешат. С минуты на минуту прибегут с близлежащих полей крестьяне, которые, должно быть, слышали предсмертный крик удавленной седовласой жрицы. И горе тому, кого они застанут в черте оскверненного святилища. Местные жители, пожалуй, попробуют умилостивить оскорбленную богиню тем, что попросту принесут ей в жертву незадачливого подростка. Я осторожно скользнул вытянутой рукой через борт и нащупал на дне лодочки ножны. Через полминуты ветки кустарника уже мягко потрескивали. Тихонько раздвигая их, я почти вплавь приближался к невысокому деревянному частоколу на манер дамбы, отгораживавшему заросшее черемухой мелководья, От священного берега. Уже слышно, как постанывает над жареным мясом юный дикарь. Возле бревенчатого забора течения вообще нет, и теплая вода стоит ниже колен. Аккуратно положив обе ладони на верхушке бревен, я напряг пальцы, осторожно подтянулся на руках и, разрывая хитон на животе об острую кромку сруба, оставляя по дереву мокрый след от штанов, быстро перебросил на ту сторону ноги. Резко дернулись голые, облезшие от загара плечи подростка, но я уже здесь. Подошвы в греческих полусапожках с мягким стуком опускаются на землю, и вжес заострился изножен узенький светлый клинок. Подросток так и не успел обернуться. Он замер, пыхтя над недоеденным завтраком и напряженно косясь на кинжальное лезвие, игравшее в моей руке правильными зеркальными бликами». Отшвырнув ногой грубый лук, валявшийся неподалеку, я сделал еще шаг вперед и коснулся округлым острием его плеча.